Книга 3 Другая война. Эпизод 21. Гладиаторские игры. На арену Римского Колизея зартыки-охранники и организаторы соревнований, судьи-пираты, вывели толпу безоружных краснокровных, в основном миранийцев и аларийцев. Среди них находилась Юлёна. Все как в мечтах. Арена на 80 тысяч зрителей. Только есть ли у этих нелюдей 160 тысяч ног? Большой вопрос. Рев стоял еще сильнее, чем в вертепе на окусе. В Юлионе этот нечеловеческий рев разбудил бойца и гнал ее на поединок. Она не могла устоять на месте, наполняемая мышечной радостью, подпрыгивала, приседала и даже затеяла бой с тенью. Странно, думала Юлиона. Каждая цивилизация общается на языке, совсем не похожем на человеческую речь, часто значками, но когда все языки сливаются в один рев, он становится точь-в-точь -точь таким, как у нас на футбольном стадионе в миг забивания гола. В программу боев она записалась как дочь таксиста Смироны. Разодетый пират объявил начало соревнований в номинации «Земной кулачный бой». Согласно правилам, победитель боя проходил в следующий круг – а тела побежденных, упавших и не смогших подняться, тут же на месте Зартеки служители арены протыкали крюками и уволакивали в подземные помещения на утилизацию ценных биологических материалов. Времени на бой отводилось не больше четырех вздохов, и если победитель за этот срок не выявится, смерть обоим. Только особое распоряжение главного устроителя может изменить такой порядок. Единственный победитель турнира получал награду и свободу. Империя обязывалась доставить его живым и невредимым в любую точку сектора Вселенной. не повезло, удалось понаблюдать за первыми схватками. Оказалось, миранийцы и аларийцы умеют драться только оружием, так по кодексу, но не руками и ногами. Только спецназовцы Тиамафа и партизаны могли махаться чем попало. Их этому научила война на уничтожение». Когда Юлиона вышла на первый поединок, ей попался невысокий и немолодой ларийц хлипкого телосложения и истерзанного вида. Наверное, он уже давно пребывал в пиратских застенках, дожидаясь своего покупателя. Все естество Юлионова стало против фактического убийства беззащитного человека. От места боя их пары до трибуны с Тимберлитой было очень далеко. За время поединка надо успеть добраться до имперской ложи, но противник вряд ли продержится четыре вздоха. «Ты должна это сделать», — приказывала себе девушка. «Хорошо, что меня не видят самые близкие люди». К их паре молча приблизился судья. Здоровенный семиглазый пират немногим ниже Мавила, с чудовищными приспособлениями во всех шести руках. Он поднес длинную палку к дрожащему лорийцу и того чувствительно стукнуло током. «Шокер!» Другой рукой судья обратил еще более зловеще выглядящий инструмент к Юлёне. Девушка приняла боевую стойку и тем избежала принуждения к поединку. Мышечная память сработала. «Любой бой начинается с первого удара», – вдруг вспомнила Юлёна своего тренера. «Хватит прыгать вокруг, бей!» И Юлена ринулась на Аларийца. Она теснила его в сторону трибуны с темберлитой «Полегче», — говорила себе Юлена, — «не забей, он не дотянет». Но как только она начинала бить щадяще, тут же к ней приближался судья и угрожающе поднимал шокер или другой инструмент. Они не продвинулись к Тимберлите и на 20 шагов, как Аларийц рухнул навзничь и закрыл глаза, готовясь к смерти. К нему тут же подошел судья, осмотрела сделал знак служителям арены с крюками. Подобным образом завершились и два следующих тура. Вернувшись в группу миранийцев и аларийцев, ожидавших своей участи, она услышала. Теперь на нее и на одного миранийского спецназовца из отряда Тиамафа гости делали самые большие ставки. Разглядели бойца. Недовольно порадовалась Юлена и отвернулась, чтобы не видеть, как, зацепив крючьями, по голубому песку арены волокли очередного, ею поврежденного и уже изуродованного противника. «Четыре вздоха на бой», — думала Юлена. Она разминала кулаки, стараясь отдышаться и привести мысли в порядок. «Это не по правилам русского кулачного боя. Он не имел ограничения во времени. Нужно доложить Тимберлите», — осенила Юлену. «Эй, главный судья!» – позвала она на Миронийском. К Юлёне направился пират-распорядитель и двое зартеков с крючьями. «Дура, какая я дура! Сейчас он задастся вопросом, откуда я знаю земные правила?» Пират приблизился. В его облике девушке почудилось что-то знакомое. «Но сейчас нужно не вспоминать, а что-нибудь говорить». «На меня и на спецназовца из отряда Тиамафа самые высокие ставки!» – решилась Юлёна. Вы должны ставить наши пары поближе к главной трибуне. Мы покажем императору и важным гостям настоящие бои». «Зачем тебе это?» – с подозрением спросил судья. Зартыки насторожились и угрожающе подняли ржавые от крови крючья. Теперь по голосу Юлиона с ужасом признала в главном судье предводителя пиратов Гетриса. «Да, это его она видела на окусе, в агрегате рядом с зундырчиком странником когда погибли Мавил и Кариатиды». «Тебе все равно умирать!» «Спецназовец уже четверых противников убил с первого удара. Ты не протянешь с ним и одного вздоха. На тотализаторе все ставьте на меня, все слышали? Бой в один вздох, тем более нас нужно ставить ближе к начальству». «Я слишком навязчива. Сейчас меня обыщут и найдут кристалл», подумала Юлена, трепеща от одного вида раскачивающихся перед глазами крючьев. На ее счастье прозвучали трубы, гобои, ударили барабаны, извещающие о начале следующего тура, и судья с зартеками поспешно убрались на свои места. Бои продолжились, публика ликовала. Арена стала фиолетовой от крови. В полуфинале спецназовец Тиамафа неожиданно проиграл молодому партизану. Юлиона свой полуфинал не без труда выиграла, но так и не нашла возможности продвинуться к имперской трибуне. Объявили финал. Дочь таксиста Смироны и скрывший свое имя миронийский партизан. Трибуны затихли. Даже беспорядочно летающие над ареной зрители где-то уселись. «Я хотела познакомиться с молодым партизаном», – вспомнила Юлиона, едва взглянув на очень крепкого парня. Он чем-то напомнил ее защитника в заветном лесу, штангиста из команды Батона. Только партизан был весь изранен и настроен куда агрессивней. «Ты с Мироны?» – спросила Юлиона на миранийском языке. «Отвечай быстро! Забудь свой дурацкий кодекс!» Да, я партизан. Наш отряд кораблей попал в засаду. Все, кто не погиб в бою, оказались в плену. И Тиамав ждет своей участи в подземелье. Мы проиграли. Не скули, партизан, зато темберлита жива. Она сейчас стоит рядом с Угласом. Та высокая в прозрачной тунике Великая темберлита Да, обнаженность — это маневр, чтобы по интересу к своему телу отличить представителей Союза колыбели среди зрителей и бойцов. Она считывает их сексуальные импульсы. Я прилетела с седьмой. Так уже было в Первую Мервудную войну. Земляне привозили на Мирону кристалл для очищения источника жизни. Какой кристалл? Нет времени объяснять. Кристалл сейчас у меня. Его нужно передать темберлите Быстро тесни меня к трибуне с темберлитой Ты знаешь, Базо, сына Дерби? Он пропал вместе с сестрой в начале Второй Мервудной войны». Базо и Нибара летали на седьмую за этим кристаллом, а я привезла его сюда. Теперь твоя очередь, заверши миссию победой. Проигравший бой умрет. Теперь ты знаешь, кто из нас должен умереть. Судья начал отсчет времени за Тимбу». И Юлена изо всех сил ударила партизана ногою в лицо. Тот отпрянул, но не упал. Взглянув еще раз в сторону Тимберлиты, он, наконец, сжал зубы, принял стойку и стал наступать. В его глазах Юлиона увидела решимость пожертвовать жизнью ради Мироны. «Как Синтара», — подумала Юлиона, и, защищаясь от ударов, успела спросить. «Как тебя звать?» «Кайсот, двоюродный брат Базуи Нибары. Я расскажу о твоем подвиге. За Тимбу. Она сейчас смотрит на нас? Да. Осталось два вздоха. Углас уходит. Я упаду, потом бегу в ее сторону». «А я с угрозами гонюсь за тобой. Давай!» Юлена намеренно пропустила скользящий удар, упала и покатилась в сторону тимберлиты. Пока, не жалея себя, кувыркалась в песке, вытащила кристалл и зажала в кулаке. Кайсот, изображая зверевшего бойца, подступил к Юлене. Та вскочила и, оттолкнув Зартека из-за цепенения, побежала к главной трибуне. Кайсот бросился за ней. Перед самой трибуной настиг, схватил поперек пояса и, зарычав, через бордюр забросил ее в императорскую ложу. Юлена плохо соображала, что делала, и пришла в себя лишь тогда, когда Гетрис сдал сигнал остановить незаконченный бой. Рев, вой, свист, писк поднялись невообразимые. Ходячие зрители спрыгнули на арену. Летучие взвились и принялись носиться над ней, сшибаясь и пикируя на дерущихся». Из песка арены вылезли червеобразные существа и подобие личинок муравьиных львов. Стали хватать мелких наземных особей и зарывать в песок. Дрались строго цивилизация на цивилизацию, будто накипело. Будь у зрителей оружие, побоище между ними многократно превзошло бы по кровавости гладиаторские бои. Из подземелья выбежали Зартеки, за кинулись разгонять разъяренную толпу и оттеснять ее от главной трибуны. Когда свалка и шум достигли своего апогея, Юлёна сунула кристалл Тимберлите. «Это не он!» — сказала по-русски Тимберлита и побледнела. У Юлёны потемнело в глазах. «Как не он?» «Той же формы, но простой углерод, по-земному алмаз. Тебе дала его Мария?» «Да!» Кристалл подменили. «Кто же мог это сделать?» «Юлёна упала бы, услышав такое, не лежи она уже у ног Тимберлиты». «Колобки не могли!» – прошептала девушка. Подменил странник Гузон. «Какие же мы с Машкой дуры! Вы умницы и красавицы! Не думай об этом! Сейчас тебе нужно просто выжить!» Тимберлита положила алмаз в коробочку и обернулась к арене. Между тем летучие гости, до которых не могли добраться за артыки, стали кружиться над императорской ложей. Гетрис, не в силах перекричать толпу, знаком приказал Юлёне немедленно продолжить бой. Зартыки с крюками окружили Гетриса и готовились по приказу кинуться на Юлёну и принудить её к продолжению поединка. Тогда Юлёна спрыгнула на арену и встала в кулачную стойку. Зазвучали опять трубы, гобои и барабаны. Толпа кое-как утихомирилась. Служители арены и судьи, взяв Юлёну и Кайсота в плотное кольцо, отвели их на середину арены. Ликующий Гетрис торжественно объявил о дополнительных двух вздохах боя и призвал публику к порядку. Служители арены тем временем сгребли тела убитых гостей, подсыпали свежего песка. Трибуны замерли. Гетрис подал знак к возобновлению боя. Юлена и Кайсот стали было наносить щадящие удары, но раздался недовольный гул, и тогда к бойцам подступил многорукий судья-пират со своими инструментами. «Имитация боя не пройдет», сказал Кайсот. «Бей со всей силы!» «Просто выжить!» Юлиона закусила губу до крови и почти не глядя начала молотить Кайсота. Тот отбивался, отступал и, наконец, рухнул, как подкошенный. Трибуны взревели. Зартеки с крючьями подступили к телу партизана, собираясь ритуально зацепить и утащить, но опытного пирата-судью было не провести. Он отстранил служителей и ткнул в лежащее тело своим электроинструментом. Кайсот рефлективно дернулся. Судья стал тыкать в тело Кайсота другим инструментом, и под углушительный рев тот поднялся. Юлиона стояла, не зная, что делать. Гетрис на всю арену обвинил Кайсота в симуляции обратился к Тимберлите с предложением провести немедленное расследование. это пара и раньше вызывала у него подозрения, а сейчас ему стало ясно, что... Что Гетрису стало ясно, никто уже не услышал. Кайсот бросился на ближайшего служителя арены, вырвал из рук Зартека крюк, вонсил его себе вниз живота и наискосок рванул кверху под ребра. Рухнул и затих. Юлёна отвернулась, чтобы не видеть, как утаскивают тело её нового друга. Ей вдруг страшно захотелось пить и отмыться от пота и крови. Когда Колизей стих, Тимберлита объявила Юлёну победительницей турнира. В один миг на девушку навалилась ужасная усталость, но процедуру чествования не отменишь. На шею, почти теряющей сознание Юлёны, надели венок из листьев чтимого миранийца Миколарова дерева. Подогнали ей какое-то обвешенное цветами многоногое чудовище, усадили и отправили совершать круг почета. Благодарные зрители кидали под ноги чудовища свои подарки. Летучие гости кружили над головой и тоже чем-то материальным одаривали победительницу. В другое время не избалованная дочь таксиста с Урала была бы безумно рада подаркам. Но не сейчас. Горестные мысли овладели девушкой. «Такой колизей мне не нужен». Все, кто оказывается рядом со мной, погибают. На земле было совсем не так. Дома все, кто рядом со мной, процветали. Здесь я скоро начну бояться саму себя. Как же дома хорошо. Простодушный батон совсем не Гетрис. Мысли путались. Юлена слезла с чудовища и брела к выходу с арены по пропитанному красной кровью песку. «Я победитель. Теперь улечу, куда захочу», — вертелась в голове. «Нет, мы команда» объявили перерыв между номинациями игр. Служитель арены провел Юлёну в подземелье. Здесь она мельком увидела Тиамафа. Он остался один. Всех пленных, вместе с ним миранийцев, уже перебили на арене и утилизировали. Зартеки За примеряли Тиамафу маску и гладиаторское вооружение. Он девушку не заметил. «Наверное, я последний из наших, кто видел Тиамафа живым», — вдруг подумала Юлёна подземелье ей удалось попить лёгкой воды и привести в возможный порядок потрёпанную одежду. Особенно ужасный вид имели джинсы, все в дырах, лохмотьях, заляпанные кровью и фиолетовым песком. Служитель предложил Юлёне снять всю одежду и отдать в стирку. Но Юлёна категорически отказалась. Она не темберлита а за даже не пацаны из команды батона. Не собирается она загаляться перед лягушками. Принесли собранные на арене подарки – А представительного вида «Зартек» подал Юлёне навигатор и на миронийском объяснил, как добраться до стартовой площадки и какой корабль в её полном распоряжении. Вдруг вошёл Гетрис в сопровождении большой команды своих судей-пиратов. «Как их много, они что-то затевают», — подумала Юлёна. Пираты направились в её сторону и вступили в горячий спор со служителями арены, которые пригрозили им путь. Обе стороны уже схватились за оружие, но тут явился гонец от темберлиты Императрица вызывала к себе победительницу турнира. Серьезный экскорт Зартеков оттеснил пиратов, и те убрались. Юлиону привели в покое Колизея, где ее ждала темберлита Она уже оделась по земному, и оттого стала Юлионе ближе и родней». «Марак!» — вознегодовала на себя Юлена. «Я считаю себя современной девушкой, а на поверку оказывается набита условностями. Ни из артеки, ни пираты, ни колобки не воспринимают людскую ноготу. У них размножение по-другому устроено. Тимберлита эта условность преодолела». «Ваш муж подземелье», — сказала Юлена, когда осталась одна с Тимберлитой. «Готовится к поединку. Выглядит отчаянно». «Поединка ему не пережить». Вдруг раздался пафосный звук церемониального инструмента, Симберлита смахнула слезинки и встряхнулась. «Император Углас!» — доложил за двери распорядитель. «Оберни меня скорее домашней мышью!» — заторопила Юлена. «Так Маша делала. Поместите в схрон, хотя бы в ту коробочку с алмазом. Если он вам не нужен, я потом возьму на память. Оставьте коробочку приоткрытой». «Да, у моей машу не команда», — с восхищением подумала Тимберлита и обернула девушку мышью. «У меня богатый мышиный опыт. Маленькой быть хорошо», — Юлиона юркнула в коробочку и тут же высунула из нее нос. «И говорите, говорите с Угласом по-русски. Я с ним уже так общалась в ледяных полях». Углас вошел без охраны. Он был все в том же облачении, что и накануне турнира. Но Тимберлита сразу почувствовала что-то неладное. «Ваш бой с Теомафом еще не скоро. Зачем вы вернулись?» «Подошли два военных флота. Один из них мой, потерянный, как я думал, в ледяных полях, другой пиратский. С Гетрисом договорились, что я вслепую...» Проведу его корабли с рабами и судьями для вашего кулачного боя. Пленных и судей я пропустил, но о своей военной армаде Гетрис меня не извещал. Откуда он узнал координаты базы? Мы с вами теперь супруги и союзники. У вас есть что мне сообщить? Это странник, пропищала, не вытерпев елена мышь, и выпрыгнула из хрона. Я пометила его своим феромоном еще на окусе. «А вдруг вы ошибаетесь?» — хладнокровно сказал вошедший. «Химия! Самая реальная из наук! Я по запаху могу различить 700 марок французских сыров. В команде космонавтов говорящая «мышь» — это залог успеха!» «Рад встрече, Юлиона, дочь таксиста с Урала!» — усмехнулся странник. «Похоже, меня с вами связала судьба!» Гетрис заметил вас в подземелье. Хочу нанять вас на работу. В оплату алмазные астероиды возвращения на землю на новеньком имперском линкоре. Спасибо, конечно, но я с ворами памяти не знаюсь. На войне считывание памяти противника не считается воровством. Вы сами спёрли у меня один из носителей памяти. Вижу, как пригодилось вам воровство. Соглашайтесь на астероид. Все женихи будут у ваших ног. Где ваш астероид? Он большой? Три астероида. Каждому из команды великолепных землян. Я их прятал среди ледяных глыб. Они сейчас здесь, неподалеку. Ждут моей команды. На них стоят маяки. «Они не потеряются. Нанимаю вас всех троих». «Ну что, договорились?» «Так вы тот самый странник», — сказала Тимберлита, ухватив за хвост Юлиану мышь, готовую кинуться на обидчика и вцепиться в зубами в его зеленую морду. «Благодарю вас за помощь. мироницы считают вас избавителем и союзником. Подмены не обнаружила ни система идентификации, ни охрана, ни даже я. Кто же вы?» Я брат-близнец императора Угласа. У Зартеков не бывает близнецов. Вы, земляне, должны знать, у каждого правила есть исключение. Откуда вы знаете правила землян? Я спас вашу дочь в ледяных полях. — В ледяных полях нет спасения для кораблей, — дрогнувшим голосом сказала Тимберлита. Да, кроме единственного корабля цивилизации круглых. Великолепные земляне назвали их «Колобками». В энциклопедии Дергана такая цивилизация не значится, но великолепные земляне мне нравятся. Так их теперь называют все кто в курсе. Круглые населяли одну крошечную планету, но и ту недавно уничтожили шункеты. Когда захваченный землянами имперский крейсер, подбитый и безоружный, окружила самая мощная группировка Угласа. «Трофейный крейсер?» Тимберлита побледнела. «Где моя дочь?» «Ваша дочь и ее друзья должны были прилететь сюда, на моем корабле» но почему-то пока не прилетели. И у вас они отобрали корабль. Непобедимая молодая команда. Да, земляне-агрессоры с молоду. Это глупый местный штамп. Разве я агрессор? Почему я вам должна верить? Вы за Артек, и на стороне союза колыбелей. Ради чего вы все это делаете? Или хотите скинуть брата с императорского трона? Конечно, хочу. Я тоже, если вы рассчитываете на мое сотрудничество. Тимберлита посадила Юлену мышь себе на плечо и протянула к страннику обе руки ладонями вверх. В одной руке лежал кристалл Юлены, другая ладонь была пуста. Узнаете? Вы обманули мою дочь и похитили одну важную вещь. Я сделал это на всякий случай чтобы не иметь рядом с собой неопытного но потенциально сильного мага Я не из цивилизации людей ваши заклинания с артеком недоступны и кристалл мне бесполезен странник вынул объединенный кристалл земли и мироны и положил его в пустую ладонь темберлиты я заинтересован. Великая Тимберлита, чтобы мирная жизнь восстановилась и продолжалась во всех колыбелях. В вашем лице я предлагаю Союзу Семи Колыбелей сотрудничать в отражении агрессии шункетов. Мой немедленный вклад вакцины против возбудителей болезней в биологической войне против людей. Ее подготовил и, возможно, уже начал УГЛОС. Странник рассказал Тимберлите, как была уничтожена цивилизация Колобков, как шункеты за самые ценные в секторе Вселенной ресурсы скупают у пиратов пленных гипестов. Он, странник, пока единственный, кто узнал, где сейчас обитают разработчики преобразователя темной энергии. Этот гад! — выпалила Юлена мышь. — Усыпил нас. И из моей памяти выкрал информацию о гипестах Мери Мавилов. Только с помощью этого оружия можно победить шункетов, овладевших техникой создания искусственных черных дыр. Пока что эти дыры совсем маленькие, способные поглотить только крошечные планеты, какая была у цивилизации Круглых, на которой его, странник, одержал глаз Но скоро они смогут создавать большие дыры, способные разорвать и скушать планеты семи колыбелей. Сегодня противопоставить им можно только преодолевать образователь темной материи. Гонка вооружений в измеримом секторе Вселенной набрала невиданные ранее обороты. Углас только мешает объединить усилия цивилизаций против наступающих шункетов. Угласа нужно «убить?» — спросила темберлита «Я не кровожадный. Заменить мной. Пусть теперь изолирован будет он, как когда-то по его милости я. И ты, лжеуглас, расстанешься со мной на радость своему генералитету?» «Немедленно! Зачем артеку жена? Повод для насмешек и заговоров генералов! И только! Я даже не знаю, как и где Зартеки размножаются!» «Да ты еще больше артек, чем сам Углас!» «Лучше сохранился, живя в изоляции! Углас уверен, что я погиб вместе с материнской планетой Круглых! Я всеми средствами способствовал этому заблуждению!» «Странник хотел и нас использовать, как лабораторных мышей», пропищала Юлиона, приняв воинственную позу. «Такова война», — хладнокровно ответил на выпад странник. «Кто бы на моем месте отказался, когда недоступный ранее материал сам пришел в руки?» «Исследование, моя стихия, опыт с базой и небарой подтвердил эффективность моих препаратов». Миранийцев заразили боевыми вирусами, а мои вакцины их нейтрализовали. После боя с вами и с Тиомафом углас истощится, и это будет самым удобным моментом для замены Императора. Итак, вы в игре? объединенный кристалл земли и мироны предназначен для источников жизни планет а вовсе не для усиления магических сил хранителей сказала темберлита но есть одна техника экстренного извлечения сил для хранителя мне нужен звездный ветер а еще лучше звездный дождь этого машка не знала огорченно пропищала юлилена мышь а то бы мы с ней она не договорила принимая из рук темберлиты бриллиант первый свой доход от космической зарницы. Но удержать тяжелую драгоценность в лапках Юлиона Мышь не смогла, и тогда уселась на него, задрав хвост в форме вопросительного знака. Маленькой быть плохо. Тимберлита рассказала, она усилится как могиня и станет сопоставимой с угласом, если получит энергию звездного ветра. Тогда энергия легкой воды в кристалле и энергия звезд сольются воедино. Для этого ей нужно попасть в заветный лес, а страннику раскрыть или разбить купол, который лес сейчас накрывает. «У меня есть средства для этого», — кивнул странник. «Я и Гетрис действуем заодно». Прибывшие на станцию флоты — наши. Через 40 вздохов на орбите и на поверхности базы начнется заваруха. И вы успеете проникнуть в заветный лес. Сейчас я чуть-чуть пробил купол над Колизеем, и энергия звездного ветра должна в кристалл уже поступать. Да, я чувствую его тепло. Тогда начнем бой. Сказав это, Тимберлита закрыла ладонь с Кристаллом ладонью другой руки и тут же разняла руки. Кристалл пропал, но по-особому заблистали ее глаза. — А нам теперь как вас звать? — выступила подбоченьясь Юлена мышь. Углас второй? — Вы не тактичная мышь, — улыбнулся странник, как только может вообще улыбаться Зартек. — Для всех я углас. Для вас, какое имя дочь таксиста с Урала вы мне дадите, такое, пожалуй, и буду носить. То-то же, здесь я погляжу многих проблемы с именами. Ладно, подумаю. «Юлена, я вами искренне восхищаюсь», — сказал странник, разворачиваясь к выходу. «Всю жизнь протомился один, теперь не хочу». «Влюбился, как углас!» — хохотнула довольная Юлена мышь. Она одной лапкой облокотилась на свой бриллиант, а другой взяла свой хвост и покрутила им, как скакалкой. «Я пока еще не межгалактический маячок». «Причем тут влюб...» — пытался исправить возникшую двусмысленность странник, но не на ту напал. «Хватит с нас, земных женщин, вашей зартековской любви!» «Да, Тимба, а то понаехали. И вообще, я люблю альтруистов, а не карьеристов. Свободен, нет, стой! А как ты мог пробраться в ледяные поля и вытащить корабли с зомби-солдатами?» «Как вытащил, это секрет! А привезли меня к ледяному кольцу твои друзья, когда уходили от пиратской погони?» «В облике птички Косоко я прятался в тюрьме Большого Колобка» который рассчитал координаты станции «Угласа». Тут с арены опять затрубили духовые и ударили барабаны. Странник поспешно вышел, а темберлита с юленой мышью вернулись в императорскую ложу. На засыпанном свежим песком арену первым вышел семиглазый Гетрис и объявил о начале главного боя. «Углас против Теомафа». Публика взревела. Зартеки хохотали – Кто такой мирониец, пусть генерал, против всесильного мага Угласа? Гетрис, переждав шквал, хладнокровно объявил «Зря смеетесь. В этом бою, как и во всех предыдущих, магия не применяется. Только на этот раз зрители увидят не кулачный бой, а гладиаторский поединок Римской империи, все с той же седьмой планеты Союза Колыбелей, с Земли, которая скоро войдет в состав империи Зартеков. Боец, применивший в бою магию, объявляется проигравшим. На этом настояла императрица темберлита и это условие боя поддержали наши уважаемые гости из цивилизации шункетов. Послышались выкрики недовольных зрителей. Человекообразная не может указывать за артеком. Кто такие шункеты, чтобы устанавливать в империи свои правила? Не знаем никаких шункетов. Гетрис указал на одну из трибун, на которой располагалась группа шункетов. «Представляю, шункеты – новые военные союзники и торговые партнеры империи Зартеков!» «Мои карапубздики!» – закричала Юлиона Мыш, разглядев в свой бинокль маленьких медвежат, которых видела у Мавилов. «Они обожают, когда их подбрасывают до облаков, а вообще на трибунах огромного колизея цивилизации меньше, чем в одном портовом кабаке у пиратов». Аналитику это говорит о том, по всем правилам ведения массовых праздничных мероприятий, Гетрис интриговал зрителей и не торопил события. Предваряя поединок, он выступил с культурологической лекцией. Нам трудно представить, но на Земле в эпоху Древнего Рима даже император выходил на арену как простой гладиатор и бился, не имея никаких преимуществ перед рабом. Гул недоверия пронесся по Колизею. Послышались выкрики. «Зачем? Это не рационально Отсталые! Мы их завоюем в два счета!» «Сейчас на арену выйдут два бойца», — продолжил Гетрис, кое-как жестами успокоив публику. «Клянусь кодексом пиратов, я не знаю, кто из гладиаторов Углас, а кто Тиамав». Они обернулись примерно равными по физическим силам и вооружению воинами Древнего Рима, а свою магию сдали куда-то в залог. «Я честный пират из тусклой зоны, в магии не разбираюсь». Это заявление ввергло публику в еще большее изумление. А как же болеть? Пока Кетрис объяснял, кто такой гладиатор Мирмелон, кто ретиарий? на трибунах вспыхнули ссоры между цивилизациями. Открытые противники Зартеков хотели болеть за Диамафа, а сторонники и подчиненные — за угласа. «Звериное чутье мне подсказывает!» Подкручивая хвостом, обратилась Юлиона-мыш к Тимберлите. «Большинство зрителей готовы болеть за вашего мужа!» «Неприятный сюрприз для императора!» — серьезно ответила темберлита «На глазах Юлионы она преображалась!» мышь чувствовала горячие волны, исходящие от тела императрицы. «Он этот бой подстроил!» «Думаю, перед лицом серьезной угрозы хотел выявить!» Кто из так называемых союзников готов поддержать его против шункетов? И выяснил. Никто. Теперь смерть вашего мужа ничего для угласа не решает. А ты умная девочка. Мне это все говорят. Поединок можно остановить? Неужели и вы своим мужем пожертвуете? Поединок не в силах остановить уже и сам углас. Генералы ему этого не простят». Их доверие к императору и так на пределе. Еще и миранийские партизаны сорвали оплаченные поставки Мервуда из империи. Это по наводке странника. Он и на очередной транспорт навел, только уже не миранийских партизан, а пиратов. «Любой замысел Угласа нам нужно расстроить», – задумчиво произнесла темберлита «Я, между прочим, видела, как пираты начинали обрежать Тиамафа на бой пропищала юлена мышь. «Рядом с ним у стенки стоял трезубец, у ног лежала сеть». Темперлита, понимающе кивнула. «Углас уже сосканировал, какие цивилизации за него, а какие против. А нам с тобой выгодно, чтобы публика в открытую болела против него и в конце поединка устроила свалку. Углас не привык к изощренному сопротивлению. Ваша команда это показала». «Да, в ледяных полях мы без всякого кристалла разделались с ним, как хотели. Главное – самим не выдать военную тайну. Болтливость – наша главная уязвимость». Тимберлита вся собралась и даже стала как бы выше ростом. Глаза ее заблистали, как у амазонки, идущей в бой. Все ее тело окуталось маревом и мелко вибрировало. Она встала и с юленой мышью на плече шагнула к краю ложи. Колизей замер. По договору императора Угласа с организаторами боев, пиратами из тусклой зоны, зрители не должны знать, кто есть кто из двух бойцов. Но это явное неуважение к зрителям. Стоило вам сюда лететь, чтобы не знать, за кого болеть? Колизей одобрительно взревел. Все летучие, ползучие, прыгающие и крутящиеся цивилизации пришли в движение, и организаторам пришлось потрудиться, чтобы разогнать их по местам геттре дал знак зазвучали трубы и ударили барабаны на арену вышли двое колей стих и темберлита закончила объявляю боец мирмелон император углас назвавший меня женою против моей и вашей воли боец резиарий мой настоящий муж тиамаф остальные условия боя остаются прежними начинайте Мермелон был неплохо защищен. Его тело закрывал длинный гальский щит, голову шлем со стилизованным изображением рыбы, правую руку – фехтовальный рукав. Вооружен он был клинком. Ретиарий выступал без серьезной защиты, только небольшой наплечник, увеличенный фехтовальный рукав, накрывавший плечо и левую часть груди. Вооружение – трезубец, кинжал и сеть». Ретиарий проигрывал Мирмелону в защите, но выигрывал в подвижности. Мермелон сделал угрожающий жест в сторону Тимберлиты, Ретиарий ей с почтением поклонился. Как только бойцы сошлись, Тимберлита оторвала взгляд от арены и протянула руку в сторону Юленой мыши. «Нам пора», — сказала она и подставила ладонь. «Оставь алмаз, скорее залезай, все материальное останется здесь». Юлена сразу же юркнула на предложенное ей место. Через мгновение Тимберлита раскрыла ладонь и выпустила мышь в траву на лесной поляне, а в следующее мгновение Юлена превратилась в дракона. «Мы в заветном лесу», — сказала ей Тимберлита. «Теперь ты магический боевой дракон, совсем не тот дружелюбный и игривый разноцветный дракоша из мира Мавилов. Я передала тебе часть своей магической силы. Сейчас, вероятно, нам предстоит настоящее сражение. Ничего не бойся, просто выполняй мои указания». «Я и на ринге ничего не боялась!» Пыхнув дымком из раздутых ноздрей, гордо ответила Юлена Дракон. Она вдруг поняла, что общается с Тимберлитой мысленно. И выполняла все установки тренера. Это два залога победы. «Углас уже здесь. Углас второй? Первый. А разве он еще не на арене?» На арене осталось тело, как и наше с тобой. «Вперед, мой непобедимый дракон!» — приказала Тимберлита, взлетев на загривок Юлёны Дракона и усевшись как в седло между самыми большими треугольными отростками позвонков. Странник уже пробил несколько мелких брешей в сфере, и я чувствую потоки звёздного ветра. Как долго я этого ждала! Теперь нам пришло время вызывать все магические силы, которые могут нам прийти на помощь. Юлиона расправила громадные крылья и, вытягивая шею, почувствовала каждый огромный позвонок своего нового тела до самого хвоста. «Да, большим быть хорошо. Драконий облик мне нравится куда больше мышиного». Она оттолкнулась от земли и взлетела в голубое небо заветного леса. «Нам и мне вызывать, легко тем сказать», — продолжала раздумывать Юлиона. Она – межгалактический маяк, 100 галактик на помощь соберутся, а я кого смогу вызвать? Папу Бомбилу? Он уже предупредил, как закончу школу, выставит из квартиры на съемную. Или в общагу, в общем, куда хочешь. Но это, в принципе, и правильно. Как держать такую драконшу в хрущебе, где еще младшие есть? «Вызывай всех, кому ты дорога, пусть даже немного», – услышала Юлена Дракон. Мне только Машку да Ваньку звать, но попробую еще Сергея Сергеевича. До чего это я прибедняюсь? Вся команда нашего клуба, весь тренерский состав встанет передо мной, как лист перед травой. И батон со своими гоблинами явится, и тот танцор. А, нет, горе-танцор обиделся. Почему я всех обижаю? А теперь на помощь позвать некого» как некого. Папа весь таксопарк пригонит на тачках. Друзей дальнобойщиков, устроим за Артека мастромузыку. Я и Миранийцев вызову, и инженера Дергана, и подругу новую свою Шутиху Циролу, если живы. Нет, все это чепуха. Я вызову Мавилов и карапупзиков Покатались на своей обожаемой драконше под двойной радугой. Теперь отслужите, принцессе. Да, я сейчас... «Еще успеем, может быть, наконец смены в лагере», – вдруг подумала она. «Я прямо в таком виде и заявлюсь на прощальный костер. Как дрова закончатся, поддам огоньку». «Нет, лучше спалю старый туалет с хлоркой у забора. А то Сергей Сергеевич много себе позволяет. А батон оценит, как легко от нас отделался». Но Юлена не успела развить счастливую мысль. Внезапно невидимая могучая сила стала тормозить и разворачивать ее в противоположную сторону. Тимберлита удержала дракона, и тот, сделав несколько сильных взмахов крыльями, с усилием преодолев нагрузку, вернулся на прежний курс. Всю сферу заветного леса стремительно окутывал тяжелый удушливый туман. Юлена стала задыхаться и терять координацию движений. Это ей, как спортсменке, всегда было особенно обидно. Опять здесь ни пить, не дышать. Сознание меркло, ее зашатало. Вдруг небо и земля перевернулись. Теперь земля была вверху, небо внизу. Юлена Дракон интуитивно уже перегруппировалась для совершения маневра, намереваясь перевернуться. Но Тимберлита ее опередила. «Это мираж. Лети как прежде». Юлёна-дракон опять набрала скорость и неслась уже как истребитель пятого поколения. Вдруг три ослепительно яркие молнии пронзили тьму, и сразу кислотный туман устремился куда-то, и небосвод стал очищаться. Своим острым драконьим взглядом Юлёна увидела среди зелени заветного леса три огромные блестящие прозрачные глыбы, возвышающиеся над верхушками дубов. «И сюда ледяные глыбы прилетают!» Мысленно спросила она Тимберлиту. «Ледяные поля – самое страшное, что я видела в космосе. От глыб точно не увернешься, они стеною идут». «Это обещанные тебе алмазы». Ими странник пробил материальный слой купола. Услышав такое, Юлена чуть не рухнула на макушке дубов. Рой мыслей пронесся в ее большой голове. «Вот она, награда за подвиги». Как эти глыбы доставить на землю? Как всем показать и рассказать? Надеюсь, мне не потребуется их отрабатывать долго. И вообще, кто такой странник? Какой-то Зартек? Видали мы женихов и получше. Остановись, мы примем бой здесь. Тимберлита осадила возбужденную мыслями об алмазных небоскребах драконшу. Через пробоины в куполе силы звездного ветра текут в кристалл, и сюда же явятся наши помощники-элементали». «Так цивилизация называется?» «Нет, элементали — это духи стихий, земли, воды, воздуха и огня». «А, я знаю, видела фильм «Пятый элемент». Там четыре элемента имеют физическую природу, а пятый — это любовь. Только с любовью тут у вас как-то не получается». Теперь все пространство Заветного леса очистилось. Едкий туман утянуло через дыры в куполе. Юлёне-дракону опять дышалось легко, как на поляне Заветного леса у ручья. Но каждой чешуйкой тела она ощущала неминуемое приближение жути. «Неужели и драконы боятся?» «Угласа союзников нет. И гладиаторские игры это показали», — услышала Юлёна внутренний голос Тимберлиты. «Мы должны справиться». Наградой нам будет скорое возвращение на Землю. Битва духов стихий происходит по незыблемым правилам. Мы летим в определенное место, в котором они происходят. Ринг называется, — кровожадно рыкнула Юлиона Дракон и непроизвольно пыхнула дымком из ноздрей. Я не вижу противника и судьи. На арене судьи должны быть. Сейчас не важно, что ты видишь своим физическим глазом. «Духов стихий можно вызвать и видеть только духовным зрением. А у тебя оно есть?» «Конечно, есть. Меня еще Леночка Сергеевна хвалила за сообразительность, в, как их в тонких мирах. Я вашу дочь в лагере первой вычислила, увидела в ее глазах адский огонек». Это была ей первая весточка от Мавилов. Они знали о прибытии на землю миранийцев из Артеков и вели беззащитную хранительницу к себе, чтобы спрятать». В заветный лес нас Иван, и вовсе мы не беззащитные. Великолепные земляне! а вас уже покатился слух по соседним галактикам. Мавилы вели мою девочку через Ивана. Если бы не их зов, ваш правильный командир не полез бы через граничный ручей. Да, я сама удивилась, что Ванька ослушался Леночки Сергеевны и физрука. Постойте, а вы вернётесь на землю, опять младенцев станете похищать? «Предупреждаю, игры кончились. Теперь это уголовно наказуемо. Ну, укроетесь от правосудия в мире, Мавилов. А Машуня с вами?» «И я, подруги, лишусь. У вас там и время как-то по-другому течет. Мне через год семнадцать стукнет». «А Машке так 17 и останется? Вечная молодость? Спасибо, конечно. Или она останется на земле и будет в заветном лесу хороводы водить». Тогда с кем? А что ей делать зимой? А учиться когда? И остаться без жениха? Или ждать, когда очередной мирониц с неба свалится? А вдруг он ей не понравится? Малорослик и ноги кривые, шипящие, например, не выговаривает. К Машке столько нормальных пацанов лезла, Она всех поотшибла. Я помню легенду, летать, понимание пения птиц, великое дело. Я и так понимаю «По биологии выучили. У них или брачные песни, или кормовой участок охраняют, или объявляют тревогу. Вот и все их пение. Меня перспективы потерять подругу, ну как-то вот вообще не вдохновляют. У нас с Машуней свои планы, у вас свои. в Короче, Машку я вам не отдам. Время сказок и миражей прошло, да и самого времени в природе нет. Ванька так сказал, а он все знает». «Успеем еще обсудить. Теперь позаботимся о выживании. Не знаю, какого имени времени в природе нет, но того, которое нужно для накопления духов стихий, духов растительного и животного миров и человека, в союзе колыбели накопилось больше, чем у молодой империи из артеков. Империя появилась непонятно откуда и очень малочисленная». Да, вот я знаю, где она зародилась, но здесь все за всеми подслушивают. Поэтому, простите, великая темберлита не скажу даже мысленно. Земляне, между прочим, умеют хранить тайну. Это тайна тайн и главная уязвимость Зартеков. Мы с Аркасией пытались раскрыть эту тайну, и моя подруга погибла. Весь этот диалог пронесся мысленным вихрем на протяжении нескольких взмахов крыльев Юлёны Дракона. Она была в ярости. У нее хотят отнять подругу. Вот и старайся для них. Жги свои внутренности, храни тайны из тайн. жертвой лучшими женихами. Отгрызай себе хвост, убивай. В этот миг перед ними возник зеленый дракон, огромный, вдвое крупнее Юлены. Углас, как темберлита сидел на спине чудовища и находился в своем обычном виде зартека. Его зеленое лицо не выражало никаких чувств. Драконы зависли в воздухе, один против другого и только слегка пошевеливали крыльями и хвостами, чтобы не упасть. Не мог предполагать, что всё так закончится. Спокойно сказал Углас по-русски. Командовать империей легче, чем женой. А почему не гусар или не мороз красный нос? Так же спокойно сказала Тимберлита. Мне было бы приятно вспомнить землю. «А ты почему не Снегурочка?» «Бодрись, не бодрись, ты не справишься с нами». Тимберлита протянула руки вперед, ладонями вверх. На одной руке лежал объединенный камень Земли и Мироны, на другой — алмаз подделка странника. «Определи, не гадай. Где объединенный кристалл двух колыбелей, а где простой алмаз, углерод? У них разная кристаллическая решетка». «Я не могу определить, но это ничего не значит». «Не можешь!» — восторжествовала Тимберлита. «Поэтому, если ввяжешься в войну с землей, великолепные земляне победят империю. Тебя даже школьники бьют. Остановись сейчас, и твоя империя сохранится». «С какими землянами? Во всем секторе теперь только и разговоров, что о великолепных землянах и о шункетах, будто с моей империей уже покончено. Я вижу тебя одну». «Здрасте вам!» Вслух заревела Юлиона-дракон так, что из ее пасти вырвался огненный смерч. «Юлиона?» Маска показного спокойствия мигом слетела с лица угласа. «А ты как здесь?» Но ну, это ничего вообще-то не решает». «А чьи флоты сейчас оккупируют твою якобы секретную станцию тройного батона, знаешь?» Пошла в наступление Юлиона. «Оккупируют?» Делано усмехнулся Углас. Он вызвал экран и движением руки отправил его к носу Юлены Дракона. «Смотрите! Вернулись мои флоты! В шлюзе мои солдаты! Мои офицеры выходят из очередного прибывшего корабля! Не скрою, я не знаю, откуда они взялись! Я считал их погибшими!» «Вот плохо все-таки быть неосведомленным!» — воскликнула Юлиона. «Это мне еще Гетрис на днях говорил. Его боевой флот ты тоже узнал?» «У пиратов нет Мервуда. Весь его флот я могу за сто вздохов». «Пираты уже полностью владеют ситуацией в Колизее», — перешла на повышенный тон Юлиона Дракон. «А десантники Зартеков полностью идентичны твоим воинам, но выполняют приказы другого. Это Зартеки рабы». — Чьи? — Твоего брата-близнеца, — сказала темберлита спокойно. — Вы и про брата узнали, великолепные земляне. Он погиб на планете Круглых, когда шункеты испытывали искусственные черные дыры, как оружие. Я не смог бы его спасти. — А ты и не хотел меня спасти. На ноздрю Елене-дракону села птичка Кусоко, какую Елена видела на озере в подземелье Алары. Углас теперь сильно занервничал, так что дракон под ним зашатался и попятился. «Обернись!» — с трудом сказал Углас птичке Косоко. Та взлетела с носа Юлены, уселась между треугольными отростками позвонков впереди темберлиты и обернулась странником. И это ничего не решает, — пытаясь сохранить остатки спокойствия, сказал Углас. «Империя восстановится, пусть и с другим императором. Материнская планета зартеков работает непрерывно, а ее координат не знает никто, кроме меня». «Ошибаешься, император Углас!» — взревела Юлена Дракон, извергнув из пасти огненный смерч. «Наша команда как раз занимается твоей материнской планетой. Мы ее взорвем к чертовой...» «Юлена!» — воскликнула Тимберлита, но было уже поздно. «Кто опять за язык тянул?» — неестественно засмеялся Углас. «Ты мне и в ледяных полях секреты выболтала. Теперь мой брат Зартек обязан быть на моей стороне!» Странник обернулся в птичку-кусоку и подлетел к ноздрям Юлены. «Можно как-то остановить подрыв?» «Помоги уничтожить угласа, тогда и поговорим», — фыркнула Юлена дракон дымком так, что птичка, теряя паленные перья, взвилась и опять уселась на отросток позвонка дракона перед Тимберлитой. «Мы договаривались только пленить», — тревожно защепитала птичка, обращаясь к Тимберлите. «Станцию мы с Гетрисом уже захватили, хотя имперцы и гости об этом не знают». «Да, только пленить», — подтвердила Тимберлита. «А ты мстительный странник!» «Встряла Юлена. Хочешь, чтобы теперь брат ее отсидел?» «Странник!» — вскрикнул углас. «Мой брат-странник Гузон? А я всё не мог понять, зачем он спасает Мирону, Алару? Что ты мне предъявляешь, кроме своего заточения на планете круглых?» «Мервуд вот легко можно было купить, незачем было убивать людей и разрушать планеты». Ты, углас, нерационален, из-за тебя империя лишилась союзников против шункетов. У меня двадцать тысяч десантников и триста тяжелых кораблей. Половина из них здесь, половина летит к Мироне и Аларе. Покончить с твоей оккупацией. Все понятно. Ты хочешь проникнуть в параллельный мир на земле и захватить оружие гипестов конечно Искусственные черные дыры — ничто в сравнении с трансформатором темной материи. Ты завоюешь всех, кого захочешь, и великолепные не будут тебе служить. Алмазы для них? Передай мне свои магические силы и прими наказание, — пропела птичка Косоко, трепеща крыльями. Тогда наша империя будет спасена, а я отомщен. «Наша?» «Моя империя! Я вызываю вас всех на поединок!» «Принимаю вызов!» – спокойно сказала Тимберлита. «Принимаю вызов!» – прощебетала косок, взвиваясь и исчезла. «Принимаю вызов!» – взревела Елена-дракон, извергая искры и дым. «Я задавлю тебя духом земных машин!» «Опять проболталась!» – усмехнулся Углас. «Козыри до последнего нужно в рукаве держать!» Зеленый дракон с угласом исчезли. Я не проболталась, я запугиваю противника. Мне тренер советовал, перед схваткой на ринге шевели мышцами, двигай корпусом, делай злое лицо, рычи. Да, дух машин, если кто не понимает, мне папа говорил. У его машины особенный дух. У профессиональных таксистов, у дальнобойщиков машины одухотворенные. Железо – это главный металл во Вселенной. А есть магическая железная кувалда? «Теперь любая кувалда станет в твоих лапах магической», — сказала Тимберлита. «Но в поединке лучше молот». Тимберлита вспомнила тот выгон у петуховки, на котором она, будучи девочкой, размахивая кузнечным молотом, разогнала толпы вооруженных мужиков и солдат. Теперь она готова вступить в первый свой смертельный поединок. Она взлетела над спиной Юлены Дракона, обернулась маленькой Тимбой и приказала... «Ты, мой дракон, обернись конем-горбылем, передаю тебе дух апокалипсического коня». Юлена обернулась в коня-горбыля. Она повернула голову и с диким любопытством осмотрела себя. Пустые бока просвечивали через сплетение редких ивовых веток. Белые негнущиеся ноги горбыли нетерпеливо переминались. Дыбом торчал хвост из мочала. С гривы из подсыхающих водорослей сыпались ракушки. Выползали пиявки, личинки комаров и стрекоз. «Я настоящее чудовище!» — с восторгом подумала Юлиона. «И женский пол, мне кажется, не поменяли. Великолепные кобылы тоже воительницы. И опять меня никто не видит. Эх, сделать бы селфи на фоне!» Остатки человеческого сознания растворялись, и Юлиона, как цельная личность, переставала существовать. Маленькая Тимба опустилась в свито из ивовых прутьев и покрытое лопухами седло, и протянула руки вперед, открытыми ладонями вверх. Тут же в одной руке оказался кузнечный молот из петуховки, в другой — объединенный кристалл земли и мироны. Тимба босыми пятками ударила коня по бокам, и тот вихрем понес ее к полю боя. Юлена, ведомая непререкаемой внешней силой, видела мир новым внутренним взором апокалипсического коня-горбыля. Оказалось, мифические кони видят мир совсем не как мыши или сказочные драконы очень быстро, что-то пестрое и ужасное замаячило впереди, и Тимба осадила коня. Тот затряс гривой, поставил хвост дыбом и заржал беззубым ртом. «Настало время боя!» «Настало время боли!» — звонко крикнула Тимба девочка. «Время отмщения за боль!» В этот миг В ней с новой силой вспыхнуло старое негодование на первую испытанную в жизни грубость со стороны детей из петуховки. Вспыхнула ненависть к их отцам, к папам и ко всем властимущим невеждам. А в настоящее иступление ввели Тимберлиту мысли о неминуемой гибели Теомафа, о разлуке с дочерью и смерти аркасии Под оглушительный шум льющейся и булькающей воды, заслоняя свет, надвигались скопищи невиданных тварей. Тимба поплотнее умастилась на сделанном когда-то своими руками лопуховом ложе, поставила коня горбыля на дыбы и, подняв руку с кристаллом вверх, закричала. «Вызываю земные духи воды! Встаньте за меня! Ихтиандры русалка, болотник и болотница, водяная лошадь и водяной бык и морская дева, встаньте за меня! Тритоны, наяды, нереиды, сирены! Ты мой конь, вызывай своих духов!» «У Машки не получалось», — тревожно фыркнула в ответ Юлена и непроизвольно приспустила мочальный хвост. «А они меня не...» «Не бойся, ты сейчас не человек. Твои тонкие тела не деформируются от встречи с духами стихий. Сможешь вызвать яркие образы элементалей, и они станут твоими помощниками в тонком мире». «Помощники мне всегда пригодятся», — с воодушевлением всхрапела Юлена конь и снова поставила хвост дыбом. «Вызываю духи водных машин, духи водных растений и животных! Встаньте за меня, крейсеры и подводные лодки, дельфины и киты!» Вызванные духи явились, и Тимба взмахами молота направила их в бой. Океаны водных духов с обеих сторон с оглушительным ревом водопадов схлестнулись. Свет из пустых глазниц Юлены коня освещал и направлял новые волны земных духов воды. Битва шла с переменным успехом. Тимба уже призвала духов воды с Мироны и Алары, но и тех не хватило для победы. Вдруг навстречу Тимбе хлынул дух новой водной стихии. Он имел цвет зеленой морской воды и беспрерывно меняющиеся очертания. «Углас призвал дух материнской планеты Зартеков!» – пропела вдруг птичка Косоко на духом Юлёны Коня. «Это его последний резерв!» «У меня нет власти над этим духом». «Зато ты можешь повелевать духом ледяных комет», — выступление изоржала Юлёна Конь. А углас, беспомощен в твоих ледяных полях. Если я жив, значит, меня охранял дух льда», — пропел странник голосом Косоко и исчез. «Вызываю Деда Мороза», — закричала Тимба, — «как духа стихии холода». Через мгновение картина боя резко сменилась. К новому духу в войске Угласа со всех сторон слетались ледяные глыбы. Со свистом ветра проявившийся Дед Мороз поднял черную пургу. Ледяные глыбы и буран в чудовищном хороводе сначала закружили, обездвижили и заморозили зеленый дух колыбели Зартеков, а потом ледяные глыбы с разгона стали врезаться в него и крошить. Наконец Тимба призвала дух двойной радуги и цветного дождя из мира Мавилов. Семицветная радуга осязаемо встала над всем полем боя. Из радуги, заглушая рев воды и треск льда, полилась нежная музыка. Ослабевшие водные духи Земли подкрепились струйками священного напитка мавилов и второй волной накатили на бледнеющего противника. А когда над первой радугой встала вторая, и из набежавших сиреневых тучек, будто нарисованных по лазуре, серебряными струями полил дождь, духи тяжелой воды Зартеков бесследно растаяли. Потом наступила очередь духов Земли. В бой пошли гномы, гоблины, тролли — Маленькая Тимба догадалась обратиться к земным духам с обвинением. Зартеки, создав искусственную планету, побеспокоили духов природных стихий и должны понести заслуженную кару. Духи Земли выставили главный металл Вселенной железо против мервудозартеков, и железные элементали одолели противника. Маленькая Тимба, как когда-то на лугу возле петуховки, поработала кузнечным молотом, направляя Юлену коня в самые горячие места битвы. Потом пришла очередь духов воздуха и духов огня. Со стороны Тимбы в воздухе сражались сильфы. В огне Веста, Вулкан, Гестия, Гефест, Молох, Прометей, сварок, Саламандры и Фениксы, сам Феникс, Жар-Птица, Финист и Фрит. Исход битвы... Окончательно решили духи земных растений и животных и сказочные духи – эльфы и феи, которых у людей семи колыбелей оказалось гораздо больше, чем у молодой и малочисленной цивилизации из артеков. Поверженный маг Углас лежал на летней поляне в заветном лесу. Рядом с ним стояли взрослая тимберлита, Юлиона – девушка и странник в образе физрука Сергея Сергеевича. «Все, странник гузон» пафосно сказала Юлиона. «Ты торжествуешь победу. Империя твоя. Значит, я свой алмаз отработала. И моя команда тоже». «Не все еще сделано», начал было странник, но не на ту напал. «Торгуешься с девушкой? Какой ты после этого, Сергей Сергеевич? Какой ты вообще тигр, Шерхан? Жалкий шакал табаки. Правильно Машка сказала. Ты, когда косишь потруского полковника, просто смешон». «Возьми пока от странника это», — обратилась к девушке Тимберлита и передала ей алмазную копию объединенного кристалла Земли и Мироны. «Дома изготовишь кулон, как у меня». «Дома вам будет не до бриллиантов», — без всякой злобы отрешенно сказал Углас. «Землю уже не спасти. К ней идет мой флот с бактериологическим оружием». «Я могу его отозвать, если вы не взорвете материнскую планету Зартеков. Даже сейчас вам, великолепные земляне, выгоднее сотрудничать со мной, а не с моим братом». «Вы проводили тестирование патогенов на людях Земли?» – спросила Тимберлита и Земли, и Мироны, и Алары. На Земле мы выкрадывали людей, перевозили их на свою подземную базу на Луне и там ставили опыты». «Пока Земля оставалась без жриц Луны», тихо сказала Тимберлита. «Из-за твоей, Тимберлита, пылкости», попытался усмехнуться Углас. «Нашла мужа-неудачника, его тело мертвое, сейчас лежит на арене». «Бой проведен честно, по твоим правилам, поэтому взятые у двух гладиаторов перед боем в залог магические силы достанутся мне как победителю». «Природа магических сил людей из артеков различается», — побледнев сказала Тимберлита. «Но не принципиально. Ваша магия оказалась сильнее. Значит, я ничего не потерял. На переходный период один из генералов займет место императора. Итак, мне императорство и спасение материнской планеты Зартеков, вам спасение Земли от биологического уничтожения». «Плохо быть неинформированным», — говорил мой партнер Гетрис, — усмехнулся странник. «Я разработал вакцины против твоих патогенов и испытал их на мироницах и аларийцах». «А мы испытали их на себе», — гордо вскричала Юлена. «И, как видишь, живехоньки и здоровехоньки». «Миллион вздохов», — сказал странник. «Я мечтал посадить тебя, как ты, меня в какую-нибудь дыру и держать». «В дыру?» Грозно дернулась в сторону братьев Юлена, еще не выйдя окончательно из образа апокалипсического коня. «Это, между прочим, по моему приказу большой колобок Ранкол рассчитал, где находится материнская планета Зартеков». «Колобок?» — разом вскричали братья. «Рабы? Трусы?» — добавил странник скорее сам себе. «Это из их тел я взял?» «Ген рабства! И вживил его в пленных летчиков и десантников!» — выкрикнула Юлена. «Шункеты у меня еще ответят за унижение Колоба. Нашли дыру!» «Что ты наделал, брат?» — сказал Углас. «Не брат я тебе, тюремщик, а я не мог от пленных добиться. Где, как размножаются Зартеки?» «Никто и не знал, кроме меня!» — сказал Углас. — Всех, пытающихся узнать, я направлял по ложному следу или уничтожал, как подружку своей жены. Тимберлита, между тем, вызвала экран и теперь стояла, опустив руки по швам, и на него смотрела. На арене противники Мермелон и Ретиарий одновременно нанесли друг другу мощные удары и замертво упали на песок. Семиглазый Гетрис объявил. — Ретиарий мертв! А Мирмелон? Непонятно. Оглушен, ранен или убит. В любом случае, бой окончен. Угласа уложили на носилки и быстро вынесли с арены. А зацепили крючьями и, подрев трибун и начавшийся хаос, театрально поволокли по песку, оставляя кровавый след. Публика ревела и бесчинствовала, требуя официального объявления победителя. Наконец все обратились к трибуне, где должна была находиться Тимберлита. «Всех терзает один и тот же вопрос», сказал Углас. «Неужели я убит в поединке? Меня еще можно выдать за оглушенного или раненого?» «Возвращаемся», приказала Тимберлита. Через мгновение она и Юлиона уже входили в императорскую ложу. Не торопясь и улыбаясь во все стороны, они уселись и стали ждать, когда пираты очистят арену от прорвавшихся зрителей, а Зартекина ведут порядок на трибунах. Через некоторое время это удалось сделать, и темберлита подала знак Гетрису. Тот взмахнул рукой, заиграли трубы, забили барабаны. Поднялась решетка главного выхода, куда унесли мирмелона И оттуда на арену вышел Углас. В полной амуниции, усталый, мятый, израненный. Колизей взревел. «Шункеты и все другие цивилизации уходят и улетают» прошептала Юлена, наклонившись к потемневшей от горя темберлите за «Зартеки их преследуют, оскорбляют, бьют. На трибунах остались одни артеки А вдруг обиженные шункеты подтащили к тройному батону свою энергоустановку. Сейчас взлетят, раскочегарят черную дыру и всех нас сплющат, а потом распылят. Станция-то малюсенькая». Мермелон направился к императорской ложе, остановился перед Тимберлитой и гладиаторским жестом ее поприветствовал. Тимберлита встала, и когда Колизей затих, на зартековском языке срывающимся голосом объявила. «Победил! Император Углас! Слава императору Угласу!» Колизей взревел. Гетрис с трудом утихомирил зрителей. Тогда гладиатор объявил. «Генералы!» Солдаты. На империю надвигается страшная сила. Нам нужны союзники. Без них не выжить. Кулачные бои и гладиаторские игры убедили всех. У империи надежных и сильных союзников нет. Клянусь перед вами. Генерал Тиамав – последняя жертва Второй Мервудной войны. Война окончена. Первый союз против шункетов я заключил с цивилизацией пиратов. Мирмилон царственным жестом указал на Гетриса. Тот поклонился на четыре стороны под оглушительные приветствия Колизея. В лице Тимберлиты я только что заключил мирный договор с союзом семи колыбелей. Я отдаю Тимберлите тело ее настоящего мужа для похорон по традициям Мироны и немедленно отправляю хранительницу седьмой колыбели восстанавливать Мирону и Алару. Передаю союзу колыбели и пиратам все технологии по Мервуду. Я приказал флоту, который шел уничтожить людей на земле, немедленно вернуться». «А откуда взялись корабли, которые погибли в ледяных полях?» — закричал один Зартек из генеральской ложи. «Странник Гузон, мы посчитали, сгубил треть нашего флота». «Странник — это имперский сверхсекретный проект», — ответил Углас. «Проект успешно завершён, и странника больше нет». «Наш флот не погибал в ледяных полях. Это была проверка тяжелых кораблей на уязвимости в полетах по особенно опасным пространствам. Все уязвимости уже выявлены, и теперь мы их устраним. В наш новый союз вошли великолепные земляне. А не новый секретный проект!» – закричали из генеральской ложи. «Только никто его не видел!» «Но все уже о нем говорят. Именно земляне помогли обнаружить уязвимости имперского флота», — ответил Углас. «Одну из великолепных землян вы сейчас видите рядом с Тимберлитой. Это Юлена, дочь таксиста с Урала». «На кулачных боях Гетрис представил ее как Миронику», — закричал кто-то с трибуны. «Многие из вас были на Мироне и на земле!» – заржал, разряжая обстановку семиглазый Гетрис. «Какая же она мироника! Она на ваших глазах с легкостью перебила толпу миронийских партизан!» «Благодаря землянам наш флот вернулся из ледяных полей!» – закричал Углас. «Десантники уже заходят на трибуны! Вот они! Боеспособность империи сохранена! Слава Юлоне!» «Слава Юлёне!» – выдохнул Колизей, вдохновлённый сообщением, что имперский флот не погиб в ледяных полях. Юлёна приняла восторг на свой счёт, воссияла и, как только что сделал Гетри, степенно раскланялась. «А вот это мне уже нравится. Но почему меня никто из своих не видит в момент триумфа?» «Пираты на время войны с шункетами прекращают свою профессиональную деятельность», объявил Гетрис. «Займемся снабжением военных операций Нового Союза, полицейскими операциями, а всех пленных отпускаем без выкупа. Землянка Юлиона с командой Мавилов и Кариатит едва не разрушила всю инфраструктуру Окуса, базовой станции цивилизации пиратов. В Новом Союзе мы, пираты, признаем свое подчинение великолепным землянам». «Зартеки!» – продолжил гладиатор Углас. «Мы должны как можно скорее покинуть эту станцию. Ее координаты легко рассчитал раб, Колобок, чудом оставшийся живым после атаки шункетов. Колобки сейчас на службе у великолепных землян. По договору с землянами расчетчики Колобки найдут для нас новую большую планету с сильным магнитным полем» способную противостоять искусственным черным дырам. — Ну а мы с тобой летим на Мирону, — устало сказала Тимберлита Юлёне. — По пути узнаем у настоящего Угласа, где кристалл планеты Алара. И свяжемся с твоими друзьями. Странник для этого приказал временно прекратить глушить сигналы. — А мои большие алмазы! — воскликнула Юлиона. Она выхватила из кармана камень странника и на открытой большой ладони протянула его к Тимберлите. «Я что, останусь с одним этим сироткой?» «Понимаю, камушек не сопоставим с заслугами девушки», — с трудом улыбнулась Тимберлита. «Пусть лучше нас сплющат, распылят». «Ну нет, конечно, пора девушке привыкать, что ее все обирают».